Он не сводил глаз со своего друга, не дыша смотрел на его руки, убившие тигра. Он едва осмеливался дрожащим голосом задавать вопросы. Живое воображение рисовало ему яркие картины. Вот его друг верхом на слоне, покрытым пурпурным чепраком. Справа и слева темнокожие люди в роскошных тюрбанах — И вдруг из джунглей выскакивает тигр со скаленными зубами и бьёт грозной лапой по хоботу слона. Теперь барон рассказывал ещё более увлекательные вещи, каким хитростям прибегают, охотясь на слонов. Старые ручные животные заманивают в вагоны молодых, диких и резвых. Глаза мальчика... Лихорадочно блестели, и вдруг точно нож, сверкнув, упал перед ним. Его мама сказала, взглянув на часы, «Невер, Оли, девять часов, спать пора!» Эдгар побледнел. Для всех детей слова «иди спать» ужасны потому что это самое ощутимое унижение, самое явное клеймо неполноценности, самое наглядное различие между взрослым и ребёнком. Но во сколько раз убийственнее этот позор сейчас, в самый интересный момент, когда это лишает его права дослушать столь волнующий рассказ. «Пожалуйста, мама, одну минутку, только ещё про слонов». Он хотел был начать клянчить, но тут же спохватился, вспомнив о своем новом достоинстве взрослого мужчины. Он решился лишь на одну попытку. Но почему-то сегодня мама была необыкновенно строга. «Нет-нет, поздно. Ступай наверх. Я тебе все подробно расскажу, что будет говорить барон». Эдгар медлил. Обычно мать укладывала его спать. Но он не настаивал, не желая унижаться перед своим другом. Детская гордость заставила его сохранить хотя бы видимость добровольного ухода. «Правда, мама, ты расскажешь мне всё-всё? И про слонов, и про всё другое? Расскажу, расскажу!» И сейчас же, сегодня же. Да-да, а теперь иди спать. Иди. Эдгар и сам не ожидал, что ему удастся так спокойно подать руку барону и маме. Хотя рыдания уже подступали к горлу. Барон дружески взъерошил ему волосы, и это еще вызвало улыбку на напряженном лице мальчика. Но потом... Он стремглав бросился к двери. Иначе они увидели бы, как крупные слезы текли по его щекам.